— Вот чего от меня дождется твой Джаспер Уэстер и все эти молодчики в крепость. — И не в крепости тоже, — заявил сержант, складывая пальцы в кукиш. — Если ты и не моложе капитана Резбова, то выглядишь куда моложе, а уж красотой ему с тобой не сравняться. — Что ты сказал? — оторопело спросил следопыт, словно ушам своим не верю. Я говорю, хоть ты годами и старше Джаспера. А где ему против тебя? Ишь ты, какой закаленный и жилистый, ровно тугая бичева. Лет через тридцать, помяни мое слово, ты переплюнешь их всех вместе взятых. Да ты с твоей-то чистой совестью всю жизнь останешься младенцем. А чем тебе не угодил Джаспер? Уж если говорить по совести, во всей колонии не найдется более порядочного парня. — А кроме того, ты мой друг, — продолжал сержант, крепко пожимая руку следопыт. — Мой верный, испытанный, преданный друг. — Да, сержант, мы с тобой сдружились лет двадцать назад, еще до рождения, Мейбл. Правда, твоя следопыт. — Уже задолго? До рождения Мейбл мы были испытанными друзьями. Я погляжу, как эта дерзкая девчонка посмеет не выйти замуж за человека, который был другом ее отца, когда ее еще и на свете не было. Трудно сказать, сержант, трудно сказать. Каждый ищет себе ровню. Молодое тянется к молодому, а старое к старому. Ну, положим, следопыт, в делах семейных это не так. Ни один старик не откажется от молодой жены. А кроме того, тебя уважают и любят все наши офицеры. Ей будет лестно иметь мужа, к которому все так расположены. — Надеюсь, у меня нет врагов, кроме мингов, — сказал следопыт, рассеянно ероша волос. — Я всегда старался поступать честно. А этим приобретаются друзья, хотя и не во всех случаях. И ты вращаешься в лучшем обществе. Даже старик Дункан Лундер рад тебе, ведь он много времени проводит с тобой. Из всех проводников ты у него на лучшем счету. Да не только он. Мне случалось бродить по лесу с людьми знатнее и умнее его. И целыми днями говорить с ними, словно брат с братом. Но, сержант, никогда я этим не кичился. Я знаю, лес равняет людей хотя в городе это и невозможно. И ты известен за лучшего стрелка во всей округе. бы Мейбл это ценила в человеке, у меня не было бы оснований унывать. Но порой я думаю, что не моя это заслуга, а оленебоя. Ведь это же и в самом деле отличное ружье, и, может быть, в руках другого оно будет стрелять не хуже». Ты чересчур скромничаешь, следопыт. А сколько раз бывало, что в других руках оленебой давал промах, тогда как ты отлично стреляешь из любого ружья? Нет уж, позволь тебе не верить. Мы на этих днях устраиваем состязание в стрельбе. Ты покажешь свое искусство, и Мейбл еще лучше тебя узнает. А честно ред, сержант? Ведь всем известно, что оленебой редко дает маху, надо ли устраивать состязание, когда можно сказать наперед, чем дело кончится. Полно, полно, дружище. Нет, видно, придется мне самому взяться за это сватовство. Для человека, который не вылазит из пороховой копти, ты на редкость смирный поклонник, как я погляжу. Не забывай, что у Мейбл храбрость в крови. Ей надо полагать, приглянется настоящий мужчина, как когда-то такой приглянулся ее матушке. На этом слове сержант встал и без дальнейших околичностей перешел к своим неисчерпаемым делам и обязанностям. Проводник был свой человек в гарнизоне. По отношению к нему такие вольности были в порядке вещей, и он на них не обижался. Из приведенного разговора читатель поймет, какие планы строил сержант Дунхем, когда он звал Мейбл приехать к нему на границу. Хотя он отвык от дочери, которую ласкал и хорил малюткой в первые два года своего вдовства. Однако привязанность к ней всегда жила в глубине его сердца. Он так привык отдавать приказы и выполнять их, что ни перед кем не отчитываясь и ни у кого не спрашивая мнения об их разумности, что ни минуты не сомневался в покорности Мейбл, хотя отнюдь не намерен был насиловать ее волю. Надо сказать, что все знавшие следопыта видели в нем человека превосходных душевных качеств. Неизменно верный себе, чистосердечный, преданный, не ведающий страха и вместе с тем осмотрительный и осторожный, он со всей душой брался за любое справедливое дело, или такое, какое считалось в то время справедливым, и никогда не участвовал в том, за что ему пришлось бы позже краснеть или выслушивать заслуженные порицания. Нельзя было, соприкасаясь изо дня в день с этим человеком, которого при всех его слабостях и недостатках можно было уподобить Адаму до грехопадения, Не исполнится к нему уважение, как бы мало оно ни вязалось с его скромным положением и занятием. Нетрудно было заметить, что ни один офицер не проходил мимо следопыта, не отдав ему чести, словно равному. Как и ни один человек простого звания не упускал случая при встрече перекинуться с ним словами доверия и благожелательности. Удивительной особенностью самого следопыта было полное пренебрежение к чинам и рангам, неоснованным на личных достоинствах и заслугах. По привычке он был почтителен к начальникам, но нередко позволял себе указывать им на их ошибки и выговаривать за упущение с бесстрашием, ясно свидетельствовавшим о душевном бескорыстии и природном уме, который мог поспорить с образованностью. Тот, кто не верит во врожденную способность человека отличать добро от зла без поучения, стал бы в тупик перед этим самобытным мудрецом с отдаленной окраины. Его чувства, казалось, обладавшие свежестью девственного леса, где протекала его жизнь, позволяли ему так четко разграничивать правду и ложь, добро и зло, что перед ним отступил бы самый изощренный казуист. Впрочем, были у следопыта свои предрассудки и предубеждения, носившие отпечаток его личности и навыков, и укоренившиеся так прочно, что они стали его второй натурой. Но над всем этим возвышалось его неподкупное, безошибочное чувство справедливости. Эта благородная черта а без нее не может быть великого человека, тогда как с ней любой человек заслуживает уважения, видимо, незаметно влияло на всех, с кем он общался. Не раз бывало, что какой-нибудь гарнизонный буян возвращался из совместного похода со следопытом другим человеком, с душою смягченной, облагороженной и преображенной его словами, чувствами и личным примером. Как и должно ожидать от человека таких высоких правил, верность его была нерушима, как скала. Предательство и следопыт были несовместимы, и если ему редко приходилось отступать перед врагом, то никогда не оставлял он в беде друга, когда для этого представлялась хоть малейшая возможность. Естественно, что такой человек сближался только с родственными натурами. При всей случайности его встреч и знакомств он всегда тяготел к людям с незапятнанной совестью. Какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, кто достоин его дружбы. Некий наблюдатель людского рода говорил о следопыте, что это прекрасный образчик того, чем может стать человек чистой и правдивой души, находясь среди великого уединения — испытывая благотворное влияние девственной природы и не зная соблазнов и заблуждений, порожденных цивилизацией. Таков был человек, которого сержант Дунхем прочил в мужья своей Мейбл. Впрочем, сделав этот выбор, он руководствовался не столько ясным и отчетливым представлением о достоинствах друга, сколько личной к нему симпатией. Никто не знал следопыта ближе, чем сержант, хотя он меньше ценил в нем как раз его самые лучшие качества. Старому солдату было не в что у дочери могут быть серьезные возражения против его избранника. С другой стороны, отец усматривал в этом браке много преимуществ для себя лично. Заглядывая в туманное будущее, он видел себя на закате дней, Окруженным внуками, которые будут ему вдвойне милы и дороги, по обоим их родителям. Когда сержант впервые заговорил об этом браке со своим другом, тот выслушал его благосклонно, и теперь отец с удовольствием убедился, что следопыт душой был бы рад жениться на Мейбл, если бы, если бы его не тревожили сомнения, что он ее недостоин.